Часам к десяти мне все наскучило, я, вырубив телевизор, начал собираться на ежевечерние посиделки в клуб. Эти посиделки являлись неким мероприятием, которое сочетало в себе пьянку, работу, общение, плюс иногда еще поэтические вечера. Началось все это несколько лет назад, когда у Хаза была своя газета под названием «Мир, как он есть». Глупейшая по содержанию газета – которая имела множество почитателей и вскоре переросла в целую сеть газет, книг и журналов на ту же тематику. Описались в них исключительно стихи и статьи с сомнительной информацией. Например, «Лох за москворецкое чудовище загрызло трех человек» или «Появился двойник президента Америки женского пола» и другая подобная муть. Но людям это нравится и по По вечерам редакция газеты собиралась в этом клубе для обсуждения новых статей. А под ней редакция прикупила этот бар и назвала гордым названием «Литерхом». Название звучало весьма глупо. Но люди уже привыкли, и менять его никто не стал. В этот клуб меня привел чиж месяцев пять назад. Я еще на первом курсе написал несколько книг и стал членом местного союза писателей. Но в этот клуб меня привели намного позднее. потому что попасть в него было довольно сложно. Позже он же меня перевел из писателей в художественные переводчики. Я был не против, ибо времени эта работа занимала меньше, чем написание книг, а денег платили значительно больше. Давненько я в клубе не появлялся, так что сегодня там будет весьма интересно. Предвкушение веселого общения и философских бесед обо всем и ни о чем — Я умылся, вылил воду из наполнившегося за моё отсутствие ведра под раковиной, переодел порванные брюки и отправился в Литерхом. Находилось в заведение во дворах возле метро Новогиреева. То, что оно располагалось во дворах, весьма способствовало тишине и спокойствию наших встреч. Все лишние элементы отсеивались по пути в клуб, теряясь в однообразных домах. Первое посещение клуба всегда было по приглашению — а приглашение получали только хорошие знакомые или известные в литературных кругах личности. Даже меня Чиж пригласил сюда только через два года знакомства. Итак, я подошел к неприметному входу в клуб, который выглядел довольно-таки простенько и незатейливо. Обычная железная дверь, без всяких вывесок, звонков и даже глазков. Подле входа, как обычно, толпился народ. В зале курить воспрещалось, и все выходили наружу. Отсюда постоянное столпотворение. Из толпы тут же выделилось несколько человек. — Какие люди! — Руно! Где пропадал? Без тебя тут хас совсем от рук отбился, некому его приструнить. — Да, тут Чиж тебя уже искал, он вниз пошел. — Привет всем, — сказал я, пожимая руки. Я проездом из Сибири. Вы разве не слышали, что меня сослали в ссылку? — И за что же? — усмехнулся тот, кто первым меня узнал. — За антиобщественное поведение и разбитие носов в неположенном месте. А вот и Хас. Хас. Он же Константин валерьевич головян Весьма своеобразная, я бы даже сказал, колоритная фигура. Весом под сотню кило. В совокупности с ростом метр восемьдесят пять и густой черной бородой он смотрится весьма угрожающе. Вы спросите, как же я тогда ему нос сломал? Может, это вранье? Нет, это не вранье. Просто кое-какие детали люди по своему обычному свойству забывать то, что им неинтересно, упустили. Такие, например, как мое бессознательное тело, уносимое чужом в укромный угол клуба. Я не забыл сказать, что он бывший КМС по боксу. Так что после моего знаменательного удара я моментом ушел на скамейку запасных, после первого же тычка справа. Он назвал это тычком. По мне так это был удар, да еще какой. При этом у нас с Хазом была хорошая дружба, которая только усилилась после того нашумевшего происшествия. Мы оба в тот вечер немало выпили, и на следующий день вместе смеялись над собой и рассказами очевидцев. Однако, веселье ради, мы на публике поддерживали видимость вражды. «Здравствуй, здравствуй, друг прекрасный!» — пропел я. «Как твоя паршивая жизнь?» «Да все так же! Ты где шлялся? Мне как раз нужен переводчик! С японского!» «Шла бы ты, пенелопа!» — проворчал я. «Ладно, иди-ка ты вниз пока, а я тебя потом выловлю, у меня дела тут кое-какие». как обычно, ходит по клубу и пугает бедных новичков. Сам помню, как он проходил ко мне в мое первое посещение и спрашивал своим громким басом. — Вы кто? Кто вас сюда привел? Покажите пропуск! Кто есть кто, он знал прекрасно. Да и пропусков никаких сроду не было. Но надо же попугать новичков. Зачем? А просто так, ради интереса. «Чао!» — помахал я ему ручкой и отправился к входной двери, периодически поджимая руки и здороваясь. Толкнув массивную дверь, я пропустил парочку незнакомых девушек и зашел в прихожую. Тут стоял все тот же пожилой охранник Вася. Вася тут стоял у прежних хозяев и достался клубу по наследству. Замечательный бодрый старичок с веселой улыбкой на усатой физиономии. — Вечер добрый, сэр. — С каких это пор ты стал называть меня сэром, Васёк? — удивился я. — А, это ты? — Ну, проходи, коль пришёл, — ухмыльнулся старичок. — Вот по твоей врождённой приветливости я скучал всё это время, — радостно сообщил я ему, и, помахав рукой очередной знакомой парочки, отправился вниз. Внизу помещались более тихие залы. Там обычно проходили поэтические вечера и посиделки поэтов-писателей, которые любили спокойно обсудить свои или не свои произведения за чашечкой кофе или бокалом вина. Клуб был выполнен в итальянском стиле и изобиловал соответственными текстурами на стенах и соответственным меню. Все столы, естественно, были исключительно круглыми. Сам я не видел... Но говорят, что именно за такими столами итальянцы особенно любят есть свои спагетти. Освещение было довольно скудным, но мне-то это не помеха. Я сразу заметил чижа. Он сидел в гордом одиночестве за столиком в углу и что-то читал. Меня он, естественно, не заметил из-за мрака царящего вокруг. Я тихонько подкрался к нему сзади и крикнул буха: "Аллах акбар!" схватил его за шею и начал трясти, старательно изображая отл. "Хватит меня трясти, маньяк ты, понял? Я теперь всем расскажу, что ты маньяка извращенец". "То извращенец, то почему?" удивился я, садясь за стол напротив него. "А вот так. Как же иначе? Маньяка не извращенец. — Так не бывает, — авторитетно заявил Чиж. — Но тогда ладно, — смилостивился я. — С Хазом виделся? — Ага. Я отыскал глазами официанта и крикнул. — Можно мне чипсов, что ли, за его счет? Я наглотнул Чижа в его неизменный коричневый пиджак. — Ну и как он тебя встретил? — Плохо. — Недостаточно учтив. — Да. Он даже не бросился мне в ножки с просьбой позволить ему облобызать мои священные белые пушистые тапочки. — Когда будешь ему сегодня ломать нос, меня позови. — Ну да, чтобы ты меня опять уносил с поля боя непобежденным, но побитым, — саркастически спросил я. — Вот еще. — Я просто с удовольствием попинаю немного твое бездыханное тело, — мечтательно прищурился Чирш. Тогда не позову, чтобы всякие неизвестно, кто пинали мой бездыханный труп. И вообще. Ты чего такой кровожадный сегодня? А ты чего сегодня на мою шею сел, в свою очередь подделчишь? Денег нема? Нема, вздохнул я. Срочно нужна работа. Спроси у Хаза, может, он чего подкинет. Затем и пришел. А ты чего такой отвратительно радостный, заметил я. — Ты не поверишь, я сегодня встретил ту самую. Кого — Кого-кого? — не понял я. — Девушка моей мечты. Она такая... — Такая... — Красивая, — подсказал я. — Да, еще такая... — Умная, — еще раз подсказал я. — Точно. Ты ее что, знаешь? — подозрительно спросил влюбленный. — Ну да. Я всех красивых девушек нашего района знаю. «Ведь она из нашего района», — сказал я, жуя чипсы, только что принесенные официантом «Не знаю. Она обещала сегодня сюда подойти. Она, оказывается, тут уже бывала». «О! Так она писательница?» — почему-то обрадовался ее. «Не знаю», — покачал головой Чиж. Я покосился на него с нескрываемым сочувствием. «Ты имя забыл спросить?» — Нет, не забыл. О, вот она идет. — Здравствуй, милая. Из-за моей спины послышался мелодичный голос. — Здравствуй, Эдик. Ты не очень долго ждал. — Эдик. Хм. — Знакомое имя. — Это она про чижа, что ли? — А я за несколько лет знакомства так и не запомнил его настоящего имени. — Мда. — Такое спороть мог только я. Кстати... Голос-то весьма знакомый, или мне кажется? — Да что ты, мне тут Руна компанию составил. Знакомься, это Руна, а это... — Светлана, — упавшим голосом сказал я, повернувшись на столь знакомый мне голос.